ПАВЕЛ МАТИСОВ ПУТЬ КОЧЕГАРА ТОМ ПЕРВЫЙ ГЛАВА ПЕРВАЯ ДЕНЬ НУЛЕВОЙ «Вы проснулись, молодой господин», — послышался приятный прохладный голос. В голове царила неразбериха. На батом пульсировала боль, стараясь пробиться за пределы черепной коробки. Тело ощущалось чужим и неповоротливым. Мысли текли вяло, словно вода в застывшем болоте. Я понял, что слова были произнесены на чужом языке, однако смысл каким-то образом угадывался. Язык, который я никогда не слышал, но в то же время будто бы знал с самого детства. Подобный диссонанс не вносил порядка в вязкие всплески хаоса сознания. Я осторожно разлепил веки. Несколько секунд все кружилось, будто бы всю ночь мне пришлось принимать горячительные напитки. Но затем картинка прояснилась и застыла. Я увидел деревянные стены, освещенные неярким неровным светом то ли свечи, то ли лучины. Надо мной склонился человек, на котором сразу же сосредоточилось все внимание. Симпатичная молодая девушка со стройной фигурой, бледной кожей, отливающим синим волосами средней длины и азиатскими чертами лица. Я плохо разбирался во внешности иностранцев, поэтому не был уверен в том, к какой расе она принадлежит. Черные с багровыми отблесками, огромные глаза глядели на меня уверенно и с толикой любопытства. Все это было настолько удивительно, что поверить в реальность происходящего было крайне сложно». Я закрыл глаза, считая, что это всего лишь странный сон, и скоро мне посчастливится проснуться у себя дома. В голове царил сумбур. Я даже не мог вспомнить собственное имя. «Лучше бы вы никогда не просыпались», — произнес мелодичный голос презрительно. «Да с чего бы!» — подскочил я в постели в возмущении. Девушка отстранилась и отошла в сторону от кровати. На ней был надет просторный костюм-халат с длинной юбкой в пол и широкими рукавами. То ли кимоно, то ли ханьфу. В таких вещах я разбирался скверно. «Вам послышалось, молодой господин», — заявила она невозмутимо. «Удивительно, но я мог не только понимать незнакомую речь, но и говорить на том же языке», что еще раз подтверждал вариант со сном. «Невозможно выучить чужой язык за ночь». В голове стрельнула молния. «Точно! Меня зовут Михаил!» «Мишка!» «Михась!» «Михаила!» «Медвед!» «Михаил!» Вспомнив собственное имя, я сразу же обрел уверенность некоторый внутренний стержень. Мысли в голове стали двигаться по более осмысленным маршрутам, соблюдая правила дорожно-нейронного движения. Стресс начал постепенно уходить. Я решил ущипнуть себя за руку. И с ужасом понял, что левая конечность отсутствует. Вместо нее у меня имелся лишь обрубок длиной чуть ниже локтя, заканчивающийся некрасивыми неровными шрамами. Кисть, запястье и часть локтя были ампутированы. «Что за хрень? Где моя рука?» — произнес я в ужасе. «Это вам у себя стоит спросить, господин Кон?» — фыркнула незнакомка. Я нахмурился и еще раз внимательно осмотрел девушку сверху донизу. Внешность у нее была вполне себе приятной. Чистая белая кожа, аккуратные губки, прямые гладкие волосы до да подбородка с короткой челкой, отливающие алым проницательные глаза. Свободный костюм не позволял разглядеть фигуру, однако воображение рисовало под ханьфу вполне себе соблазнительные формы. Девица заметила мой оценивающий взгляд, приподняла бровь и повернулась боком. «Господин Кон желает расслабиться». Девушка вдруг приподняла полы юбки, оголив ступни в сандалиях и тонкую фарфоровую ножку. В дверном проеме в этот момент показалась низенькая немолодая женщина в юкате с закатанными рукавами и в переднике. «Ты опять за старая негодница-бхоль!» всплеснула она руками. «Господин Кон, сколько раз вам говорить? Не ведитесь на ее уловки!» Тс -тс, как не вовремя!» буркнула молодая. — Вы о чем это? — уточнил я, пытаясь вникнуть в ситуацию. — Если господин Куан начнет приставать к практику горничной, у нее будет законное право разорвать договоренности и попросить себе нового сюжерена объяснила женщина. — Хватит называть меня практиком горничной. Я практик-ученик. Оруженосец на худой конец, но никак не горничная, — взъярилась бухоль. — Карга старая. Слово «практик» Само пришло по ассоциативной цепочке. Судя по всему, самурай или рыцарь также были близки по значению. В оригинале оно звучало как хаши «Ничего плохого в работе горничной нет!» Обиженно протянула женщина, но девушка уже покинула помещение. «Вот проблема ходячая. Глаз до да глаз нужен. Может, и впрямь откажетесь от нее, господин Кон?» «Какой еще господин Кон? Меня Михаил зовут!» «Я обычный кочегар. Вы кто такие? И где я нахожусь, в конце концов?» «Батюшки!» — покачала головой женщина. «Вы совсем ничего не помните?» «Совершенно. И почему я могу говорить на незнакомом языке, мне тоже не ясно». «Так вас действительно отравили. Ох, что же теперь будет?» Принялась причитать дама и качаться из стороны в сторону. отравили «Рассказывай по порядку. Что это за страна?» «Провинция Чай-фу». «Чай-фу? Чем вам чай не угодил?» Дама взглянула на меня пустым взглядом. «Ну да. Для неё здесь никакого каламбура не было. Ладно. Как вас звать, сударыня?» «Мо-шэн, господин. И ни сударыня я никакая», — замахала она руками. «Из местных я. Из сервов. А эту девушку?» «Сати-бхоль». «Подчинённый ваш практик, она. Да вот только всё напакостить норовит. ах вам и правда память отшибла. Или неужто?» — ахнула Мошен. «Что? Слыхивала я истории, но не думала, что в взаправду бывает. Может ли такое быть, что вы реинкарнированный?» «Реинкарнированный? Вроде как душа перерождается в новом теле?» «Говорят, бывает такое, когда человек находится на грани жизни и смерти, а вы чуть не померли ночью. Значит, господин...» «И что со мной прошлым случилось? Неужели умер?» «А как иначе душа могла переселиться?» «Конечно, померли!» — махнула она рукой безразлично. «Если верить легендам, на фанши попадают души людей, погибших в огне!» Я судорожно вздохнул и провел ладонью по лицу. События последних дней и некоторые базовые вещи из прошлого терялись в тумане неведенья. Словно память из оперативной не успела еще перенестись на жесткий диск. Было неприятно осознавать, что мой жизненный путь подошел к концу так скоро. Я ведь и до тридцати дожить не успел. «Да не переживайте вы так, господин! Духи и боги даровали вам второе рождение, причем не в теле лягушки с клиской или в виде истукана каменного!» «Основа в виде человека реинкарнировали. Радоваться должно. В твоих словах есть смысл». «Вот только что же будет теперь с особняком, с нами?» — покачала Мошен головой. «Коли прознают про то, что вы реинкарнированный, сразу всех прав лишить могут. А меня прогонят. Нельзя вам, господин Кон, признаваться в этом. Никак нельзя. Но я ведь ничего не помню». — Вот и отлично! — закивала старая женщина охотно. — Так и будете говорить. Ничего не помню, пропала память. Слыхала я, что злые духи могут воровать воспоминания. а ли кто проклятие тёмное нашлёт? — Как-то это неправильно. — Чего это неправильно? А увольнять слуг правильно? Пожаляйте бедную Мошен! Всего лишь притворитесь господином Коном. Иначе у вас отберут и дом, и титул, и прислугу. «А может, и казнят даже». «Казнят?» «Нет, такой вариант господину Кону не нравится», — пробормотал я. «И славно. Хотите рисовой каши? Сейчас принесу». Моашен спешно покинула комнату, не дав мне и слова вставить. И спустя несколько минут вернулась с подносом и плошкой полной вкусно пахнущей рисовой массы с травами. Рис почему-то был коричневого цвета, и я не сразу его узнал но пахло явно рисом. В животе заурчало. Тело меня слушалось все еще скверно, но болезненных ощущений я не испытывал. Я присел на достаточно жесткой постели и поставил поднос себе на ноги. Мошен присела прямо на пол, на колени, молчаливо ожидая, пока я закончу с трапезой. — Палочки! — воскликнул я в ужасе, увидев означенный пыточный инструмент. — Что-то не так, господин Кон? — обеспокоилась служанка. «Ничего. Видимо, настало время применить на практике всё, чему меня научили суши-бары». Проклятые палочки постоянно выпадали из рук. А зацепить ими комочек риса оказалось невероятно сложно. Словно пытаешься играть в дженгу, стоя на футбольном мяче. «Господин Кон, вам помочь?» «Будьте добры», — сдался я. Хотел попросить ложку, но быстро понял, что в местном языке нет такого слова. «Поварёшки небольшой, случайно, нет?» «Поварёшки? Сию секунду». Мо Шен на время покинула помещение и вскоре вернулась с деревянной поварёшкой, которой, по-видимому, накладывают рис в миску. Она была больше обычной ложки значительно, но с ней процесс насыщения пошёл семимильными шагами. Каша оказалась на диво вкусной, несмотря на простоту рецепта. Служанка глядела на такое чудо круглыми глазами. Было видно, что у нее есть вопросы, но нарушать тишину во время еды она не решилась. Я осмотрел спальню. Выглядело помещение неказисто, примерно как летняя дача. Мебель из дерева, единственное узкое окошко с примитивными однотонными занавесками. На стене висели какие-то стрёмные на вид клыки. Даже несколько черепов на комоде валялось. В углу лежал овальный щит с креплениями необычного вида бросив взгляд на свою обрубленную левую руку я понял что скорее всего щит предназначался для моей культи мне все еще сложно было поверить в то что это мое новое тело но выбора не оставалось хорошо допустим снизил я темпы работы поварежкой но что это за страна такая чайфу на каком континенте находится континент переспросила служанка недоуменно не ученые я «Простите, господин Куан». «Хорошо. Карты местности у вас нет, как я понимаю?» «Так и зачем карта нужна? Мы и сами знаем, как дойти до города ближайшего или до столицы Чайфу». «Понятно все с вами. У планеты или мира в целом есть название?» «Фанши. Место, где живут те, в чьих душах пылает огонь». «Занятно, что слово «фанши» имело свой перевод, как и «Земля». Только значило оно не почву или сушу, а, скорее, зной или пекло. Вечное пекло. «Все странше и страньше», — покачал я головой. «Кстати, есть у вас зеркало?» «Да, господин. Пройдемте». Мо Шен отодвинула дверцу в сторону. Створка ходила в бок в специальных пазах, а не открывалась на петлях, что мне было привычнее. Подсознательно я ожидал увидеть использование бумажной материи, как делали на одном островном государстве. Однако ее нигде не было видно. Особняк состоял из деревянных досок и балок. Стены были окрашены в светло-зеленые тона, а пол и потолки просто покрыты чем-то вроде морилки. Для освещения использовались свечи. Одна горела в моей комнате, еще одна в коридоре, с трудом разгоняя сгустившиеся сумерки. Вне хозяйской спальни было прохладно. Мы прошли в широкую прихожую. Судя по отсутствию лестницы, особняк состоял всего из одного этажа. Да и в целом был не таким уж огромным. Вероятно, по меркам Чайфу он все же достаточно вместительный, чтобы называть его особняком. Через проход, ведущий на кухню, я увидел Сати. Девушка принимала пищу, ловко орудуя тонкими палочками. — Что? — обернулась она с подозрением. — Ничего. Приятного аппетита. Бхоль нахмурилась и уставилась на меня своими багровыми омутами, будто я пожелал ей страшной смерти, а не приятной трапезы. Я отвел взгляд и осмотрел убогое помещение. Про электричество здесь явно еще не слыхивали. На кухне находилась небольшая печь и огромный камень неясного назначения. Кажется, от валуна и исходило тепло, которое, в числе прочего, передавалось за стенку. Так вот, каким образом отапливается хозяйская спальня. Моё внимание привлекла старая прокопчённая кочерга возле печи. Я чуть не прослезился. Настолько бытовой инструмент был похож на аналог из моего мира. В лесном домике, где мы иногда собирались на отдых, была точно такая же кочерга, сделанная на трёхмерном принтере по старым чертежам двадцать первого века. «Здесь господин Кон», — позвала служанка. В прихожей на стене располагалось небольшое узкое зеркало. В отражении на меня смотрел совершенно незнакомый человек с чуждой внешностью. Черные длинные волосы спускались до плеч, угадывались азиатские черты. Карие глаза глядели на мир с дерзким вызовом. Лицо было узким, волевой подбородок отсутствовал как класс. Брови поднимались с краев вверх, тем самым придавая одновременно грозный и недовольный вид. Куцая щетина, если ее так можно назвать, выглядела скорее жалко. Лицо было испещрено какими-то уродливыми, оспинами и шрамами. Один из них, на лбу, выглядел свежим. Из одежды на мне было надето черное кимоно с поясом и коричневыми свободными штанами, а также деревянные сандалии на босу ногу. Левый рукав халата болтался из-за отсутствия половины конечности. На шее на цепочке висел изысканный амулет золотистого цвета с символом, походящим то ли на змею, то ли на китайского дракона. Натуральный бандюган, только азиатского толку. Страшная рожа. но теперь, по всей видимости, это моя рожа. Придётся привыкать. Мда, могли бы в полной комплектации вместили вместилище предоставить. Пробормотал я тихо, подвигав культёй. Левая рука работала сносно, и её даже можно было использовать для того, чтобы держать какой-то предмет на сгибе локтя. Но без пальцев функционал оставался сильно ограниченным. Впрочем, если я действительно умер в родном мире, получить второй шанс не так уж и плохо. Тем более в теле местного аристократа или кто там, господин Кон, еще предстоит разобраться. Вот ты был машинистом котельного оборудования или кочегаром, как мы с коллегами всегда шутливо представлялись, а теперь непонятная зверушка в непонятном мире. Почему так случилось? Могу ли я вернуться в родной мир? Ответов пока никто дать не мог. Снаружи вдруг стали раздаваться непонятные крики. «Ублюдок ли! Выходи!» Я повернулся к Мошен. Служанка выглядела обеспокоенной. «Кого это они зовут?» «М -м -м, «Вас, господин Кон», — сконфуженно произнесла женщина. Глава вторая. «Меня?» — опешил я. «Меня зовут Ли или Кон?» «Истинно так», — кивнула Мошен. «Яви нам свою трусливую рожу, ублюдок Ли!» Продолжали надрываться глотки снаружи. Вот гадство! Судя по громкости, разъяренные граждане приближались к особняку. Сердце громко застучало в груди. В прошлой своей жизни мне нередко приходилось сталкиваться с угрозами в своей жизни «Похоже, в новом мире опасности будут поджидать на каждом шагу». «Надо сообщить в полицию!» «Службу правопорядка!» — выдал мой мозг дельную идею. «Рядом с особняком нет стражников!» — покачала головой Мошен. Вдруг в прихожей показалась Сати. Я даже не заметил, как она покинула кухню. Девушка была одета в необычные облегающие доспехи, начищенные практически до блеска. «Самое удивительное...» В некоторых местах виднелись гидравлические блоки, либо нечто похожее. При ходьбе раздавался ляск, а также знакомое легкое урчание, с которым выдвигаются и задвигаются поршни. Послышалось шипение пара. Откуда-то из-за спины бхоль вверх ударила светлая струйка. Неужели данный костюм работает на паровой тяге? Увиденное настолько сильно расходилось с окружающей действительностью, что я застыл истуканом, глядя на практико-горничную в паровом костюме во все глаза. «Ваше оружие, господин Кон!» — произнесла Бхоль, протягивая два клинка разной длины. «Нет, нет, я уверен, что всё разрешится мирно!» — замахал я руками. «Вы пойдёте к ним безоружным?» — склонила она голову. «Я не умею. Вернее, забыл, как обращаться с мечом. К тому же, если ты достал оружие, будь готов применить его. А я точно не готов». — покачал я головой. — И все-таки советую вам взять хотя бы короткий клинок. Протянула Асати укороченную версию меча. Моя правая рука потянулась за оружием. Я практически был готов взять его в руки. Кто в детстве не мечтал стать настоящим самураем и карать врагов направо и налево? Однако в последний момент я одернул ладонь. Детские мечты и суровая реальность — это разные вещи. Мне не хотелось проливать кровь. К тому же я вспомнил, как девушка пыталась соблазнить меня, чтобы добиться каких-то своих непонятных целей. Не было причин доверять ей. Нет, нельзя. Сати снова склонила голову на бок, не понимая, в чем проблема. Да я и сам не совсем понимал. Возможно, что-то от прежнего владельца тела еще что-то осталось. Пускай влияние старой личности не ощущалось, я вполне мог унаследовать какие-то его привычки. Во мне боролись желание остаться цивилизованным человеком и решить все знакомым путем, а также глубинные инстинкты, ярость и азарт, толкающие на необдуманные поступки. К слову, о привычках. Я сбегал на кухню и подобрал черную тяжелую кочергу, вероятно, чугунную. Металлический предмет приятно лег в ладонь, словно я носил его с рождения. Кочерга холодила и приятно оттягивала руку. Такой предмет не выглядел агрессивно но в то же время являлся грозным оружием в умелых руках. Кочергой можно легко проломить голову. «Ублюдок ли?» Голоса послышались уже практически из-за двери. «Иду я!» — крикнул я громко, направляясь в прихожую. «Вас что, не учили предупреждать о своем визите в гости?» Вздохнув, я толкнул дверь от себя, однако створку заклинило. Я толкнул сильнее, потом попробовал потянуть на себя. Вместо нормальной ручки в двери виднелся паз, за который было уцепиться непросто. Чёрт, не открывается. Господин Кон, в бок, шипнула мне сзади Мо Шен, решившая спрятаться за поворотом в коридоре. Ах, точно. Протянул я неловко. Видимо, от волнения я совсем позабыл об особенностях местной архитектуры. Я дёрнул дверь в бок, и створка легко заскользила по направляющим. Оказалось, что особняк расположен в довольно глухой местности. Вокруг виднелись мрачные темные деревья и поля. К дому шла заросшая грунтовая дорожка. Во дворе собралась группа из пятерых мужиков крайне озлобленного вида. Одеты они были в примитивные крестьянские одежды по типу кимоно и с грубой на вид ткани. Виднелись витиеватые татуировки, выглядывающие из-под одежд. У каждого имелось по длинному ножу либо кинжалу. У парочки на поясе висели длинные клинки, а один даже носил некий вариант пластинчатого доспеха. Впрочем, люди не походили на регулярную армию, скорее на разбойничий сброд. Я вышел на крыльцо и спустился вниз, следом дом покинуло Сати. Мой верный оруженосец встал рядом чуть позади меня. Я почувствовал себя под надежной защитой. Хоть нас и меньше, но такого костюма, как у Пхоль, больше ни у кого не было. Вряд ли негодяи смогут так просто проломить ее броню. «Ублюдок Ли! Пора платить по долгам!» — проговорил грозно незнакомец с носом картошкой. Судя по всему, он выступал лидером в шайке. «Каким еще долгам?» — откликнулся я. «Не строй из себя потухшего головой!» — произнес главный. «Три золотых, которые ты торчишь толстяку чену! Все видели, как ты продул в кости! Я ничего такого не помню!» покачал я головой. «Так мы тебе напомним!» — обнажил изогнутый клинок бандит. бас может, не надо? Ублюдок Ли, по слухам, почти на уровне бойца!» — проговорил один из подельников. боец Ха -ха -ха -ха -ха! Да вы только гляньте на этого убогого потухшего калеку! Здесь и рекрутом уже не пахнет! Он скатился на ступень личинки, в опале у отца, а его доспех не на ходу, «Как я и говорил!» «Ха! Личинка Ли нам не соперник!» Взбодрились бандиты. «Спокойно!» Поднял я правую руку, чтобы успокоить буйный люд Но поскольку в ней же я держал кочергу, получилось так, словно я приготовился отражать нападение. Выбиватели долгов напряглись, готовые броситься в любой момент. «Может, договоримся о рассрочке платежа?» «Проучим, ублюдка Ли!» Взревел главарь. Я бросил быстрый взгляд назад. Сати, только что стоявшая рядом, бесследно исчезла. Глава третья. День нулевой. Головорезы бросились на меня, и я четко осознал, что стоять на месте будет смерти подобно. На открытой местности шансов против пятерых бойцов будет преступно мало, а умирать снова очень и очень не хотелось. Вряд ли высшие сущности так просто дадут бедному кочегару второй шанс. Я бросился назад в дом и сразу же закрыл за собой дверь, умудрившись сделать это культёй. Вот что адреналин в крови делает. Как запереть дверь я не знал, поэтому побежал вперёд. Пронёсся через прихожую, повернул в коридор и замер за углом. Я, конечно, всегда был противником насилия, но смирно стоять и смотреть на то, как меня режут на кусочки, не собирался. Теплилась у меня надежда, что Сати в своей крутой броне встретит нападавших внутри. Но моего оруженосца нигде не было видно. Бандиты проникли в дом и поперли следом за мной. Доверившись слуху, я поднял кочергу и с силой махнул заранее. Выбегающий из-за угла головорез налетел лицом прямо на кочергу. Я почувствовал, как челюсть и зубы проминаются под напором металлического дрына. Брызнула кровь. Бандит рухнул на пол и скривился от боли, прикрывая свое лицо. «Охренеть! И это натворил я? Безобидный машинист котельного оборудования? Или частичка настоящего ликона все-таки осталась в моем разуме?» Времени на долгие рассуждения не оставалось, поскольку толпа двигалась вперед. Я нырнул в хозяйскую спальню и задвинул за собой дверь. Раздался глухой удар — Клинок одного из напавших пробил дверь, а вышло с другой стороны и оставило дырку в моем кимоно. Я бросился к прислоненному к стене щиту и принялся судорожно надевать на культю. Конструкция застежек была простой, но в экстренной ситуации справиться с ними было трудно. Бандиты попытались открыть дверь, но створка сдвинулась лишь на десяток сантиметров. Застрявший в древесине клинок мешал открыть ее полностью. — Вытащи меч, идиот! — Застрял! «Просто выламывайте дверь, паршивцы!» Я успешно прицепил щит к своему левому обрубку, держа основной ремешок сгибом локтя. К сожалению, из-за подобного способа крепления я не мог вытянуть щит далеко от себя. Да и держалась конструкция не слишком надежно. Но это была хоть какая-то защита от колющего оружия. Мне совсем не хотелось, чтобы какие-то мафиози насадили благородного товарища Ли Кона на свои шампуры. Сердце бешено ухало в груди. В теле ощущалась невероятная легкость. Казалось, я могу спокойно перепрыгнуть через дом или остановить быка на скаку. Окно выглядело слишком маленьким и крепким, чтобы всерьез опасаться бегством через него. Так что я решил принять бой в своей комнате. Главное, нельзя дать окружить себя. Послышался треск сминаемого дерева. Верхняя направляющая сломалась под сильным давлением, и дверь с шумом рухнула на пол. Мелькнул рощерк темной кочерги. Орудие попало точно в лоб ближайшему головорезу со сверкающей лысиной. Бандит рухнул на пол, отправившись в глубокий нокаут. Но вместо него в комнату проникли его подельники, в том числе и главарь в доспехах. Позади неловко переминался тот самый негодяй, получивший от меня ударом в зубы. Судя по всему, боец из него теперь никудышный. «Навались! Со всех сторон!» Слегка изогнутый клинок ударил по щиту, и я понял, что защищаться не так легко, как я представлял себе в начале Но в то же время я осознал, что мышечная память тела помогает мне управляться с оружием и щитом. Очевидно, что прошлый владелец тела умел фехтовать, и мне передалась частичка данных умений. Я решил не придумывать ничего нового, а довериться инстинктам. Кочерга заблокировала выпад бандита с кинжалом. Щитом я защитился от нападок второго. Мне удалось ткнуть кочергой одного из бандитов в живот, однако удар получился не слишком сильным. Постепенно я отступал назад. Кольцо вокруг меня сжималось. Носатый ударил своим длинным широким клинком, похожим на фальшион, и я принял удар на кочергу. Вот только его целью было не нанести мне прямой укол, как оказалось. Головарь прочертил клинком по орудию, из-за чего высек сноп оранжевых искр и грязного нагара. Кончик фальшиона ушел вниз и коснулся моей кисти. Стрельнула резкая боль. Я отклонился назад. Гарды у кочерги не было, чем мерзавец сразу же и воспользовался. Я уперся в стену, глядя из-под лобья на наседающих противников. Ярость клокотала в душе. «Режем, ублюдка ли!» — скомандовал Носатый, и его подельники с гоготанием набросились на меня. Я выставлял щит, махал кочергой. Даже иногда попадал, но силы были явно неравны. Противники наносили удары, пользуясь преимуществом в численности. Вскоре мои руки, ноги, тело и даже лицо обзавелись резаными и колотыми ранениями разной серьезности. Пол был усеян кровавыми брызгами, не только моими. Бой складывался явно не в мою пользу. Но в какой-то момент я обрел словно бы второе дыхание. Мне стало все равно, погибну я здесь или нет. Из глубины естества поднималась какая-то странная сила. Я почувствовал необычайную легкость. Сила готова была выплеснуться наружу, и я позволил ей это сделать, решив послушаться своего тела, которому подобная ситуация была привычна. Жар, родившийся где-то в груди, пронесся через правое плечо и руку, после чего проник в сжимаемую мной кочергу. Орудие осветилось маленькими черными язычками, похожими на пляшущий дым. Я сделал резкий выпад и достал кочергой одного из противников в плечо. Раздался хлопок. Бандита отбросила в сторону, развернула несколько раз вокруг своей оси и ударила о встроенный в стену шкаф. Тонкие дверцы проломились, не выдержав. Головорез влетел внутрь небольшого пространства, заполненного одеждой и разной бытовой мелочевкой. Я покачнулся, почувствовав слабость в теле. «Черный огонь! Ха-ха-ха!» рассмеялся носатый. «Ублюдок Ли правда скатился на ступень личинки! Сейчас великий фунь покажет тебе истинную мощь черного огня!» Клинок главаря окутался черными язычками, которые выглядели намного крупнее и опаснее моих. Носатый замахнулся фальшионом, под который я успел подставить щит. Мне показалось, что в меня врезался грузовик. Мое тщедушное тело бросило о стену. Послышался треск. То ли досок, то ли позвоночника. Боль эхом прокатилась по всему телу. Я скатился на пол и затих не в состоянии подняться. Кочерга выпала из моих рук, и я потянулся за своим оружием. «Дерьмо!» — ругнулся я, когда тяжелый сапог прижал мою кисть к полу. — Толстяк Чен долго терпел твои выходки, ублюдок Ли. Но любое терпение рано или поздно кончается, — пафосно воскликнул главарь. — Ты получил наглядный урок, средний сын. Больше тень твоего отца тебя не защитит. Мы ждем возврата долга, и нам без разницы, где ты возьмешь деньги. Но если вздумаешь сбежать... — Мы достанем тебя хоть в глубоких подземельях, хоть на высоких вершинах. Три золотых монеты ублюдокли. Время пошло. Давление на моей руке ослабло. Я медленно повернул голову. Бандиты забирали своих побитых подельников и уводили прочь. — А мои зубы? Кто мне ответит за зубы? — прошепелявил негодяй, которому я вломил первым. — Заткнись! У тебя и так их не было! Отправленный в шкаф смог оклематься. А вот тип, которому я заехал в лоб, так и остался валяться в беспамятстве. Его подхватили под руки и под ноги, после чего вынесли из дома. Морщась, я кое-как уселся на полу и прислонился к стене. Горячка боя сходила на нет. Тело горестно ныло, многочисленные раны кровоточили и болезненно пульсировали. Отличный первый день в своем новом пристанище я провел. Неужто высшие сущности рассчитали время специально? Или мне просто не повезло реинкарнировать в самый поганый момент. Или же жизнь господина Кона все время состояла из подобных эксцессов. Судя по количеству шрамов и увечий, последнее не казалось таким уж неправдоподобным. глава четвертая. Сати бхоль. Ученица-практик ничуть не удивилась, когда к ее сюзерену снова пришли выбивать долги. Лейкон никогда не отличался сдержанностью в азартных играх. И созданные им же долги отдавать было не в его принципах. После ночи лихорадки господин вел себя до нельзя странно. Он и раньше не страдал адекватностью, но Сати успела к нему немного привыкнуть. По характеру влиятельный отпрыск был жестоким, резким, вспыльчивым, непримиримым и эгоцентричным. Господин Кон любил наслаждаться своим привилегированным положением и получал удовольствие от унижения слабых. Теперь же Кон вел себя иначе. Сати пока не могла понять, что именно с ним произошло, но в любом случае ждать чего-то хорошего от ублюдка Ли не следовало. Несмотря на мерзкий характер, полным идиотом он не был. Умел притворяться, когда требовалось извлечь какую-то выгоду. Так что Сати оставалось понять, какие цели он преследовал и попытаться ему помешать. Напрямую она вредить ему не могла, как и покинуть без веского повода. Ли Кон это знал, поэтому никогда не поручал ей грязных дел и не делал непристойных предложений. Он знал, как вывести ее из себя, не нарушая при этом правил. Ученица Ордена Семи Облаков была обязана пять лет служить своему сюзерену верой и правдой. Только тогда она могла получить шанс продвинуться вверх по иерархии практиков, а также расплатиться за обучение и доспехи. Отказ от служения повлечет за собой строгие санкции, вплоть до лишения доспеха и изгнания из Ордена. Она не могла пойти на такой риск. Оставалось лишь терпеть выходки Сюзерена и стараться минимизировать ущерб, который он наносил окружающим. Смерть господина для ученика практика являлась также плохим знаком, но не настолько критичным, как предательство. В жизни всякое случается. Нельзя требовать от ученика, чтобы он защищал Сузерена от всех опасностей. Когда к особняку прибыли люди Толстого Чена, Сати обрадовалась. По округе ходили слухи, что Ликон окончательно впал в немилость отца, лишился его незримой протекции. А поэтому появился реальный шанс, что ее Сузерена наконец-то прикончат, и она освободится от тяжкого бремени. Да, возвращаться в Орден со столь дурными вестями будет непросто но она переживет все невзгоды. Очистив душу от налипшей скверны, приведя Цунь-Ши-Дао в порядок, она, наконец, сможет продолжить свой жизненный путь в мире и согласии. Бхоль спряталась на заднем дворе вместе с Мо Шен, пока налетчики воевали внутри. Старая служанка охала искренне переживая за своего господина. Впрочем, Сати знала, что ее интересует лишь теплое местечко в особняке, поскольку ей платили хорошие деньги по меркам окрестных селений. И она будет до последнего защищать свою занятость. На выходке господина Мошен охотно закрывала глаза, пока они не касались ее лично. Через какое-то время шум прекратился. Люди Чена стали покидать дом, забирая раненых. Их голоса слышались с другой стороны особняка. — Кажется, все закончилось, — произнесла девушка. — Кошмар! И ведь стражу не позовешь на помощь! — всплеснула руками Мошен. «Молодой господин заслужил!» — процедила Сати. «Не стоит так строго судить господина Кона!» — покачала головой служанка. «Он ведь всей своей памяти лишился этой ночью!» «Это правда?» — удивилась ученица. «Истина так! Злые духи отобрали все воспоминания у бедняжки! Поразительно, если это действительно так!» Господин Кон легко мог наврать четыре короба, преследуя свои собственные интересы. «Какие там интересы! Ему действительно худо! Так что полегче с господином, сати!» «Я проведаю, как он там поживает», — пожала плечами девушка. быхоль проверила давление в котле, после чего направилась обратно в дом. Ее боевой доспех был урезан ученической версией и весил всего около тридцати килограммов поэтому она могла ступать относительно малошумно. Скрипучие доски не сильно прогибались под ее общим весом. Сати прошла по заляпанному кровью коридору и заглянула в хозяйскую спальню, дверь в которую была снесена с направляющих. Окровавленный господин Кон сидел у стены, опустив голову. Только она обрадовалась тому, что ее служба подошла к концу, как молодой человек поднял голову. Все-таки жив. Настроение Сати сразу упало. «Молодой господин, вы в порядке?» Поинтересовалась она любезным тоном, стараясь скрыть издевку и сарказм. «А разве похоже на порядок?» Буркнул он недовольно. «Ты где пропадала? Разве в твои задачи не входит защита господина?» «Я защищала бедняжку мошен Бандиты могли совершать с ней непотребные вещи. Вы же, господин Кон, способны за себя постоять». «Слушай, Сати, я уже не тот Ли Кон, что был раньше» заявил он устало. «Я стал лучше. Я не знаю, как правильно выразиться». Бхоль презрительно усмехнулась. «Ублюдок Ли любил играть в доброго дядюшку как с ней, так и с незнакомцами. Ему нравилось наблюдать за тем, как меняется оппонент, когда его истинная сущность наконец проявляется». Сати давно перестала реагировать на подобные подначки. «Непонятно только, на что Кон надеется». Разжалобить ее у него точно не выйдет, ни при каких обстоятельствах. Похоже, ублюдок Ли снова задумал какой-то хитрый план, чтобы вывести ее из равновесия. Скорее всего, опять будет клянчить деньги. Все же на этот раз долги у него образовались немаленькие, да и люди, очевидно, настроены серьезно. — Конечно, господин кон невозмутимо заявила Сати, ни на секунду не поверив его словам. — Я помогу вам с сраными. — Спасибо. Хоть она и испытывала почти осязаемую неприязнь, Бхоль все еще оставалась ученицей-практиком и обязана была заботиться о сюзерене. Умение обращаться с ранами было обязательным атрибутом любого ученика. Девушка вышла в коридор и, откинув несколько защелок, покинула боевой доспех. Противник убрался во своясии, поэтому расхаживать по дому в броне и тратить ценный духовный огонь смысла не было. Сати принесла из кладовой небольшой плетеный сундучок, наполненный разными горшочками с целебными мазями, бинтами и припарками, после чего приступила к уходу за пациентом. Моашенджи параллельно принялась приводить особняк в порядок, убирать мусор и оттирать кровавые следы, ворча при этом проклятие головорезом. К большому огорчению опасных для жизни ран на теле кона не оказалось. Ублюдок Ли пока что будет жить. Сати грубо протерла кровь с раны на плече, нанесла на пальцы немного густой зеленовато-коричневой, дурно пахнущей массы и затем принялась активно покрывать ей немного закрывшуюся рану. «Эй, а очистить рану разве не надо?» — скривился Кон. «Молодой господин, вы разве забыли? Несколько декат назад вы выпили последнее дезинфицирующее зелье, когда искали, чем бы таким похмелиться». «Я? А, черт!» «Можно хотя бы немного нежнее?» «Это максимум нежности на который я способна», — ответила Сати, наслаждаясь своей маленькой местью. «Больно. Почему мазь так сильно сжётся?» «Так и должно быть», — фыркнула Бхоль. «Молодой господин, это правда, что мне сообщила Мошен? Вы потеряли память?» «Правда». «Что именно потеряли?» «Всё». «Полностью?» «Полностью. Даже своё имя забыл». Сати бросила взгляд в угол, где валялся небольшой кувшин из-под элитного саке. «Похоже, вас отравили утренними слезами, которые вы принимали вчерашним вечером. Прокляли, забрав... Прокляли, забрав память». <кхем> наверное, так и было», — кашлянул он. «Утренние слезы — это название выпивки, значит? Кто мог это сделать? У меня есть враги?» Сати моргнула несколько раз, прекратив бинтовать раны. Наивный вопрос настолько ее удивил, что девушка заливисто рассмеялась. «Проще перечислить ваших друзей, молодой господин». «Перечисли», — распорядился он. «Насколько я знаю, с большой натяжкой вашим спутником можно назвать лишь коротышку Жонга из Шей -Джоу. Про Шей Джоу ведь помните?» «Нет. В памяти у меня ничего не осталось совершенно». «Как скажете, молодой господин». Занимаясь ранами кона, Сати кратко ознакомилась Озерена с окрестными землями. Она все еще считала, что господин не терял память, а просто прикидывается. То ли для того, чтобы уйти от долга, то ли чтобы вызвать жалость у кредиторов. Но даже если он действительно повредился головой, это ничего не меняло. Ублюдочную натуру изменить невозможно».